Глава десятая Вылет из УЗИНа прошел с затруднениями. Сначала долго ждали Керпоноса. Зачем-то его позвали к телефону, и переговоры сильно затянулись. Едва Комфронта залез в самолет, он тут же наклонился к Власову, что-то пошептал ему на ухо, пожал плечо. Подбадривает, вестимо дело. А после сел в угол, замотался в овчины тулуп и мгновенно уснул. Мне бы такое умение, я бы не отказался. Спал он так крепко, что пропустил главное приключение. Наш СБ был обстрелен немцами. Мы даже сначала и не поняли, в чем дело. Пилот вдруг резко спикировал вниз, желудок запротестовал. Раздался какой-то грохот, в фюзеляже появилось несколько дырочек, из которых тут же начало сквозить. Все, хана нам», Власов закрыл глаза. «Держитесь, товарищи», – из кабины выглянул второй пилот. Лицо у него было бледное. «Пытаемся уйти на бреющем». Самолёт болтало. Я вцепился в сиденье, чтобы не начать летать. В иллюминаторе замелькали верхушки деревьев. «Сейчас врежемся!» Генерал открыл глаза, спросил меня. «Ты Петр Крещеный? В Бога веришь?» Помнится, лейтенант-танкист на переправе тоже интересовался. Что же их сразу пробивает, так как начинается такое? «Крещеный, верю». «А я вот нет, атеистом воспитали». «Все во что-то верят?» Я тоже посмотрел наружу. Пилот закладывал круги, пытаясь увернуться от пикирующих на нас истребителей, чего в иллюминаторе все мелькало с неимоверной скоростью. Кто-то в бога, кто-то в светлое коммунистическое будущее. Я тоже раньше думал, что лучше рай на земле, чем сказки про рай на небе. Власов с усилием попытался повернуться. А теперь хочу исповедаться. Ну его нахрен. Меня мутило от болтанки. Я сплюнул на пол. «Я не поп, чтобы этим заниматься. Если выживем, служить честно, не предавать друзей и страну, бей фашистскую гадину. Вот и вся моя исповедь». Власов хотел что-то сказать, но СБ вдруг резко начал набирать высоту. Власов замолчал, закрыл глаза. Вот что это было. Генерал, командарм, разговаривает с каким-то старлеем, даже не как с равным, а душу излить пытается. Видать, понял, что перед смертью все равны, или это ранение на него так повлияло. Все в порядке, товарищи!» Второй пилот уже не выглядел так бледно. «Отбились! Ушли, гады!» Левое плечо начало дергать на подлете к Москве. Неприятно. С утра как-то нехорошо зудело, а потом вот это. Самолет не то место, где можно спокойно раздеться и посмотреть, что там случилось. Холод, сквозняки из пулевых отверстий и воздушные ямы — непременные спутники полета. Говорили, что позже в пассажирских самолетах даже дают поесть и разносят лимонад, Но это через 15 лет. А сейчас? А раненые. Мне вот Власова стало немного жалко. Уж если мне, здоровому хреново, то ему на носилках втрое против моего. Но он, гад, держался. Бледный весь, мокрый от пота, зубы сцепил и отлежал остаток полета молча. Исповедаться больше не пробовал. В Чкаловском на аэродроме нас встречали. Целая делегация собралась. Медики за своими, чекисты за своими. Меня сразу нашел какой-то деятель с петлицами лейтенанта связи и взмахнул перед носом удостоверением, да так быстро, что невозможно было даже понять, на каком языке там написано, не говоря уже что. На связиста он был похож еще меньше, чем Костя-финансист. Что-то такое в нем было. Нет, буквы N, K, V и D не горели у него во лбу ясным пламенем, но контора чувствовалась безошибочно. Наверное, во взгляде больше всего. Какое-то выражение, знаете, вроде «Живи, пока я добрый». Единственное, что я понял из его требований, так это желание поскорее завладеть Голиафом. «Очень хорошо, товарищ лейтенант», — решил я сыграть простого дубоголового службиста. «Дайте-ка еще раз посмотреть ваше предписание, а то, знаете, вещь секретная, мало ли что». Чекест полез в карман и подал мне бумаги. Я только что губами не шевелил, когда читал. Пальцем по строчкам водил, это было. А он аж приплясывал от нетерпения. Таблеток авиаторских нажрался, что ли? Удостоверение в развернутом виде покажите еще раз. Нудным голосом потребовал я. Не знаю даже, чем он меня взбесил, что я решил на нем так отыграться. Будто кто-то изнутри подзуживал, давай еще. И после нервно сунутого мне чуть не под нос удостоверения продолжил. Вот по описи вам два пакета. Я вытащил из портфеля и передал лейтенанту большие конверты из плотной бумаги со всеми положенными причиндалами и мешок с печатями, пломбами и прочим. все у меня». «А изделие?» – сначала растерянно спросил фальшивый связист. «Где, мать твою, ящик с машиной?» – завопил он, перекрикивая гул моторов. «Вы мою маму, товарищ лейтенант, не трогайте. Она давно умерла, и по возрасту вы никак…» «Да я вас…» – зашипел чекист. «Ваньку мне тут валять! Арестую, сволочь! Ты у меня к концу недели на Колыме будешь! Вы там у себя в Киеве охренели совсем!» Все то, чего опасались ребята, потрошившие Голиафа, свершалось у меня на глазах. Понятное дело, что после рапортов с описанием машинки кто-то в высоких кабинетах решил танкетку прикарманить и получить все почести. Видать, и этому деятелю тоже орденок обещали, а тут облом вышел. Вот он и осерчал бедолага. Цирк прекратил кирпонос, которому надоело меня ждать. Он сделал пару шагов от ожидавшей насэмки и спросил, как это умеют одни только большие начальники. Вроде и не громко, но так, чтобы все слышали и делали выводы. Желательно раньше, чем руководитель закончит говорить. Я так даже не пытался, все равно не получится. Соловьев, вы там долго еще? Я вас что, ждать должен? Две бумажки отдать не в силах? Или это лейтенант нас задерживает?» Видать, до чекиста в пылу сражения за награду родины не до конца дошло, кого он заставляет ждать, и он проблеял, повернувшись к комфронту. «Но вот прибор, машина...» При этом он старинным рыбацким жестом пытался показать, каким, по его мнению, должен быть недополученный ящик в ширину. «Оставлено в Киеве моей властью», — закончил фразу Керпонос. «Вопросы?» Интересно, это мне показалось, или чекисты вправду рванул с места так быстро, что на меня дунуло неизвестно откуда взявшимся свежим ветерком. «Вот ты, Петя, как дитя малое. Зачем ты с этим хлыщом завелся?» — выговаривал мне генерал, пока мы шли к машине. «Времени нет совсем, а они...» Он расстроенно махнул рукой и полез на заднее сиденье. Радоваться и вправду было нечему. Хотя канато подержался каким-то чудом, но именно что чудом. Фронт трещал по швам и вот-вот должен был рухнуть, если только немцы не выдохнутся. И Гудериана с склеистом пощипали знатно. А они все перли вперед, понимая, что в их положении остановиться значит проиграть, Да, по сравнению с прошлым разом, падение Киева оттянули уже на неделю, если не больше, и масштаб катастрофы должен быть меньше. Но ведь сравнить один я могу. А для всех остальных это как раз и выглядит крахом. Так что нервное ожидание развязки попытки Клейста затянуть мешок под Кременчугом не праздная. Вряд ли у немцев хватит сил на второй заход. И их резервы не бесконечны, а потери у них как бы не больше наших. Если первый штурм Киева им обошелся тысяч в сто, То сейчас как бы не вдвое больше у них полегло. Наверное, и Комфронта думал о том же, потому что вздохнули мы почти одновременно. И выглядело это совсем не смешно. Неизбежное зло в виде заселения в гостиницу, оформления продатистата и прочих бумажек, без которых военному человеку не прожить и дня, заняло пару часов. Я нервничал и пытался торопить события, чтобы поскорее вырваться к вере. Генерал молча смотрел на мои терзания. Наконец, последняя печать на последней бумажке поставлена. Я нетерпеливо сложил это добро в кучу и спрятал в карман гимнастерки. В левом плече, до этого молчавшим, а потому на время, если и не забытом, то отодвинутом на задний план, ощутимо стрельнуло. «Ты не заболел, Петя?» Немного встревоженно посмотрел на мою сморщившуюся физиономию комфронта. «А то выглядишь не особо хорошо. Бледный вон весь». «Поцарапался где-то, ничего страшного, Михаил Петрович». Быстро ответил я. «Сейчас у Веры разденусь, посмотрю. Виноват, товарищ генерал». Я тут же попытался исправиться. «Разрешите отлучиться, жену увидеть, хоть на пару часов». «Иди уже», — махнул рукой комфронта. «В шесть утра, чтобы здесь был как штык. Да погоди, ты не лети!» — остановил он меня от нетерпения готового выбежать и кивнул на телефон. «В гараж позвони, пусть машину пришлют». Гоновский шофёр не отличался от своих собратьев по гаражу особого назначения. Молчаливый и ничему не удивляющийся. Услышав адрес госпиталя, он кивнул, и машина, мягко рыкнув, тронулась с места, оставив сзади громаду гостиницы «Москва». Давит меня это здание, не люблю я его. Да, от Кремля недалеко, пять минут неспешно прогуляться, и ты на Красной площади. Но очень уж роскошно для меня. У Керпоноса, к примеру, в номере стоял в гостиной рояль, а в ванной, наверное, при желании втроем можно было плюхаться. Понятное дело, что заселили туда, где свободно было, и комфронта вряд ли будет музицировать в паузах между совещаниями, и номер с пианинами себе не требовал. А мебель? Наверное, из царских палат перетащили. На стул сесть страшно, оно как вышивку повредишь. А на фронте ребята сухпаем в мокром окопе давятся и за счастье считают. «Не подскажите, где тут по дороге продуктов можно купить?» – спросил я водителя широкоплечивого лосоватого увольняли от пятидесяти, едва мы отъехали. «Жене гостинцев взять, она у меня врачом тут». Тот молча кивнул, мол, принято, и перестроился в правый ряд. Однако не прошло и десятка секунд, как он тихо выругался себе под нос и вернулся влево. «Забыл я, разгромили коммерческие Новоровского позавчера», – объяснил он. «И не первый раз уже, в другой заедем на Волхонке». «И у вас?» – удивился я. «Ну куда ни шло у нас в Киеве, и милиции не осталось почти и жителей, вот мародёры и шалят, но здесь не подумал бы». «Так по карточкам не зажируешь, да еще и нет многого. Вот народ обозленный из очереди соберется толпой, человек пятьдесят, а то и больше, и коммерческие выносят подчастую, и не мародёры, бабы в основном. Пока та милиция приедет, там один ветер по прилавкам гуляет». Тут водила замолчал, поняв, что она наговорил себе не только на передовую, хотя вряд ли он от нее отлынивал, у него тоже служба, да и возраст уже не тот, но и на лесоповал. Подъехал к магазину, остановился в притирочку к бровке. Опять я все денежное удовольствие оставил у торгашей, да и куда его девать, с голоду не помру. Покупок получилось не особо и много, цены тут кусаются, и снова дёрнуло в плече, когда поднимал с прилавка охапку гостинцев для Веры, Скорее бы она уже глянула, что там. Нехорошее у меня предчувствие. Пока доехали, я слаб как-то резко, вспотел. Пришлось даже шофера просить, чтобы покупки до вахты дотащил. Тот поначалу глянул, недовольно даже открыл было рот, чтобы ответить, мол, не положено. Но, посмотрев на меня, молча распахнул дверцу и подал руку, помогая выползти из машины. В вестибюле усадил меня на лавочку и спросил. «Как жену зовут?» Соловьева Вера Андреевна. Спасибо за помощь, я сам». «Сиди уж, сам он!» – буркнул водитель и пошел к вахтёрше. Переговорил о чем то кивая на меня. Через минуту вернулся. Все, на месте твоя жена. Позвали, сейчас подойдет. Ты как дождешься, сил хватит, а то мне сам понимаешь». Будто оправдываясь, объяснил он. «Да вроде полегче уже, спасибо за помощь». «Ну, выздоравливай тогда». Он поправил фуражку без кокарды, которую натянул, когда выходил из машины, и быстро пошел к Эмке. Вера прибежала бегом. И минуты, наверное, не прошло. «Что с тобой?» — отпыхиваясь, спросила она. «Сказали, что...» «Да ты больной весь, Соловьев. Признавайся, ты ранен? Не молчи!» Она даже кулаки сжала от волнения. «Да ты же мне слова сказать не даешь. Вернул я в паузу, пока она воздуха набирала. «Ничего не случилось, поцарапался просто. Вот продуктов привез тебе!» Кивнул я на свертке. «Не врать!» Моя жена все не успокаивалась. «Это что?» Она показала на мокрое пятно на рукаве гимнастерки и даже наклонилась, принюхиваясь. «Немедленно в гнойную перевязочную!» «А продукты?» – растерянно спросил я, вставая. Вроде отпустила полегче сейчас. «Анна Мироновна, голубушка, пожалуйста, организуйте, чтобы это добро ко мне в ординаторскую отнесли!» Вера кивнула на продукты и, не дожидаясь ответа, схватила меня под руку и потащила к лестнице. А быстро жена освоилась тут, и вахтёрша, самый страшный человек во всяком учреждении, слушает ее беспрекословно. И нашли по первому зову, не спрашивая, а кто это такая. Так у старлея жена профессорши станет, нос задирать начнет. Все, видать, отпустила меня, раз уже начал думать, что с ненаглядной делать буду. Ладно, сейчас перебинтую, и буду как новенький. Но Вера, раздев меня в той самой гнойной перевязочной, куда я собиралась вести, только встревоженно нахмурилась. «Чем это ты?» спросила она, нажимая на края ранки. «Давно? Ты рану хоть обрабатывал?» «Гвоздиком, наверное», ответил я, скашивая глаза, чтобы получше рассмотреть плечо. Не мазал ничем, некогда было. «Да что ж вы, мужики, за дураки такие!» выпалила Вера. Все в героя лезете, а не думаете, что от того же гвоздика тоже умереть можно?» «Там что, гангрена?» немного испуганно спросил я. «Вроде не похоже, руку не раздуло, нагноилось чуть-чуть, и все. «Вот такие немного, потом санитар в госпитальный отвал выносят. Вместе с конечностью». Решила нагнать на меня побольше страха жена. «Лечиться надо. Гангрена нет, конечно, но флегмона запросто разовьется. «Так, хватит уже меня стращать, пуганный». Я решил не сдаваться. Этим в белых халатах только волю дай. «Делай перевязку и все дела, мне завтра с утра в Кремль. К Сталину». Тихо добавил я. «Да хоть...» Вера осеклась, до нее дошло сказанное. «Нет, правда?» «Орден вручать будут!» Наконец похвалился я. «А то и слова сказать не дают!» «Поздравляю, Петя!» Жена стащила вниз марлевую маску. Поцеловала. «Молодец, но лечиться надо!» Она задумалась. «Сейчас посиди минутку, я скоро вернусь. Надо же тебя к награждению подготовить, а то получится без безрукий!» Вернулась она довольная, хоть прошла и не минутка, а примерно десять. «Так давай мы здесь закончим быстренько и потом съездим в одно место. Мне Николай Нилович свою машину дает, я попросила. Сейчас. Руки помою только». Она что-то делала у меня за спиной, я не видел. Шумела вода из крана, потом зазвенели какие-то железки, и мне чем-то спиртовым помазали рану. Один раз, потом и второй. «Сейчас немножко больно будет». «Это она называет «немножко»? Вам когда-нибудь отрезали руку без всякой подготовки? Тогда вы можете понять, что я почувствовал». Не в силах сдерживаться, я зашипел сквозь сомкнутые зубы, но моя любимая не унималась и, недовольно шикнув на меня, приказала не дергаться и дорезала то, что не успела отчекрыжить с первого раза. «Все?» — спросил я, не веря своему счастью, когда Вера закончила копаться в моем плече, лить туда что-то ужасное и шипящее, яд не иначе, и наложила, наконец, повязку на то, что осталось после ее манипуляций. «Ой, какие мы нежные!» Издеваясь, промолвила жена, которой я доверял свою жизнь и судьбу. Еще укольчик маленький будет, детский», — добавила она и позвала. «Софья Никитична, сыворотку сделаете?» «Ну подожди, Вера Андреевна, наступит ночь, и отольются кошки на слёзки. Ни одного момента издевательств не забуду, за каждый миг отомщу, а за детский укольчик отдельно, может даже не один раз. Но знаете, мне после всех экзекуций и вправду стало легче». Действительно, ехать было недалеко. Адрес сказала Вера, когда мы сели в машину. Не мне, водителю. Меня эти хитромудрые московские названия всегда чем-то пугали. Как хоть в них местные разбираются. Нет, дорогу я найду, не вопрос. Мне лишь бы знать, в какую сторону идти. А еще лучше ориентир видеть. «В университет на Маховую», — сказала моя ненаглядная и чуть тише добавила уже мне. «Там работает Маша, моя знакомая. Они разрабатывают новое лекарство. Как раз твой случай». «Ладно, попробуем чудо-средство. Где наше не пропадало?» «А у меня хвост от этого не вырастет?» — поинтересовался я на всякий случай. «Или уши как у зайца?» «Язык только длиннее станет», — не поддержала меня Вера. «Ой, голова я садовая. Про землю забыла». И, увидев моё недоуменное лицо, объяснила. «Каждый, кто приходит в лабораторию, приносит с собой немного земли. Они там с ней опыты делают». В итоге мы дважды останавливались, чтобы набрать в бумажные пакетики немного грунта. Жена карандашиком написала на каждом, где взяли это добро. Странный народ эти ученые, вечно какую-то ерунду непонятную придумывают. Иногда, правда, от их усилий полезные вещи получаются. Селедка пряного посола, к примеру, или сухарики к пиву. Маша оказалась симпатичной женщиной, пожалуй, что помоложе 30. Посмотрев на пакетики с землей, она разочарованно вздохнула. Мол, центр города изучен неоднократно. Вся эта их лаборатория была заставлена пробирками. В них во всех присутствовало одно и то же. Грязноватый осадок на дне и мутная водичка сверху. «А Георгий Францевич где?» Спросила Вера и тут же объяснила мне. «Это муж Марии Георгиевны заведует лабораторией». «А к нему Энгельгард приехал, Владимир Александрович, с каким-то мужчиной. Кричали сначала друг на друга, теперь охрипли, скорее всего», спокойно объяснила Маша. Наверное, у наших ученых покричать друг на друга – обычное дело. Ну, лишь бы до мордобоя не дошло. А то кому открытие делать? «Машенька, я по телефону не стала говорить, но у меня к вам личное дело», – начала обхаживать хозяйку моя жена. «Про личное дело все женщины любят, даже если говорят, что им совсем неинтересно. Вот и молодая учёная не исключение». «Да, Верочка, слушаю». И понеслось. Через минуту я отключился. А то так и можно от этих бесконечных ля-ля-ля. Край муха уловил только про себя, что вот прибыл на денёчек всего. Очнулся я, когда эта Маша сменила тон с обычного жорчания на категорическое «нет», так и сказала. «Я не могу рисковать. У нас ранняя стадия испытаний на кроликах и крысах. Мы даже на себе еще не испытывали грамицидин». О, знакомое слово. Мазь с грамицидином я знал. При всяких ранах первое дело. Любую заразу прибьет в раз. Интересное слово «грамицидин» вклинился я. «Это что же, лекарство так будет называться?» «Да», — почему-то с легким заиканием ответила Маша. «Наверное, без ошибок выговаривающий такое военный, хоть и муж хороший и знакомый, явление редкое. Таких ученые общественности за деньги показывают, а тут живой и не в клетке». «Это вот из этого?» — показал я на сотни, если не тысячи пробирок вокруг нас. «Вы его добываете». «Нет, не совсем», торопливо объяснила хозяйка. Мы сеем опасные микроорганизмы на питательные среды, а потом добавляем. Тут на меня посыпались малопонятные слова, но я мужественно кивал, будто понимал. Нет, главное, до меня дошло. В почве есть странный микроб, который валит опасные бактерии, как из огнемета. А Маша вместе с мужем микроб добыли, и теперь из него получают этот самый грамицидин. Но хотят еще сильнее найти, а для этого всех заставляют таскать грунт. Но сколько же незнакомых слов я услышал. Я готов. Прервал я Марию Георгиевну. «Испытывайте на мне этот ваш грамец 1С». «А почему «С»?» – спросила Вера. «Вроде не было такого в названии». «Потому что советский», – сказал я. «Я верю, что лекарство будет хорошее». На испытание позвали Георгия Францевича, который оказался вовсе не старым хрычом с седой бородой, а молодым, чуть старше своей жены. За ним подтянулись и его гости. Владимир Александрович, тоже молодой, хоть и профессор, И Михаил Николаевич, у которого на лбу написано было, что он военный, хоть и одетый в цивильный костюм. Вот этот мужик, постарше меня годами, да и в чине, пожалуй, тоже присутствовал из одной только вежливости. Чуть оживился он однажды, когда Маша сказала про букву «С» в названии, да и то совсем немного. Меня помазали мазью, не всего, а только рану, и дали чуточку с собой. А Вера обязалась предоставить результаты эксперимента. Ну, если это такой же грамицидин, как у нас в аптеке продавался, то я и так могу сказать, заживет как на собаке. А потом жена отвезла меня на новую квартиру. Не совсем квартиру, комнату в коммуналке, которую снимала у эвакуированных. Потому что в общежитии, как она объяснила, жить уже невозможно. Там скоро двухэтажные кровати поставят, как в казарме. Вот Вера и сняла жилье, недалеко в Борисоглебском переулке, и совсем недорого. Жену я похвалил. Хоть комната, да своя отдельная. И не надо с соседками договариваться, если решила с мужем обсудить международное положение. Дом, правда, был старый какой-то странный. С одной стороны двухэтажный, а со двора трёхэтажный. Потому и переходы на разных уровнях, порой самых неожиданных. А что переживать, лишь бы моей любимой хорошо было? все располагайся. Вот тут кровать. Вон там по коридору туалет и ванная. Я буду поздно». Наскара объяснила явно торопящаяся жена. Отпроситься нельзя было? поинтересовался я. Петя, ты себе как это представляешь? Там больных куча перевязки, обходы, документация. Кто за меня это делать будет? Да тут еще и консилиум какого-то генерала привезли, 20 минут всего осталось. Николай Нилович за опоздание так отпесочит, что мало не покажется. Все, побежала, не скучай. Она торопливо поцеловала меня в губы и зацокала каблучками к ожидавшей ее машине. Утром, возвращаясь в гостиницу, Двадцать минут прогулочным шагом. Я заметил у одного из подъездов Украины военную полуторку, из которой человек шесть бойцов разгружали и торопливо заносили внутрь до смерти знакомые ящики. Сам их перетаскал такую гору, что ого-го. -го. Значит, и здесь готовятся ко всему, в том числе и к самому плохому, а именно взрывать высотку. Увидел и забыл. Не до этого. Во-первых, холодно, даже летняя шинелька не особо помогала. А я еще думал, брать ее или так побегаю. А во-вторых, там комфронта ждет уже. Надо, кстати, доложить непосредственному начальству о чудодейственном лекарстве. Остаточек я себе заныкал, мне оно больше пригодится. А профессор Гаузес с женой еще сделают. Они умеют.